Андрей Шляхов. Доктор Данилов в дурдоме или страшная история со счастливым концом. э п и г р а ф первый. Грубым дается радость, нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне никого не жаль. Сергей Есенин. Грубым дается радость.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 Эпиграф 3. Психиатрическая помощь лицам, страдающим психическими расстройствами, гарантируется государством и осуществляется на основе принципов законности, гуманности и соблюдения прав человека и гражданина. Закон о психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании.